«Не слишком ли вы поскупились, вождь?» — сказал граф-маршал. «Золотая крона — ничтожная плата за участие в такой драке, какая вам предстоит». «Если найдется человек, готовый сразиться ради чести», — возразил Макгиле Хаттанах, «оплата его не смутит, а мне не нужны услуги человека, который обнажает меч лишь ради золота». Итак, герольды двинулись по полукругу, краем арены, время от времени останавливаясь, чтобы сделать оглашение. Но, как видно, никого не соблазняла предложенная честь быть зачисленным в отряд. Одни посмеивались над бедностью горцев, предложивших такую жалкую плату за столь опасную службу, другие притворно негодовали, что так дешево ценится кровь горожан, Никто не выказал ни малейшего желания взять на себя нелегкий этот труд, пока слова глашатая не достигли ушей Генри Уинда, который стоял по ту сторону барьера, разговаривая с Крейг Делли, или, правильнее сказать, рассеянно слушая, что говорил ему Бейли. «Эй, что он там объявил?» — скричал кузнец. «Щедрое предложение могиле хатанаха сказал хозяин гостиницы грифона уплатить золотую крону тому кто захочет превратиться на денек в дикую кошку и быть убитым на его службе только и всего как вскричал с горячностью смит они вызывают охотника сразиться в их рядах против кухилов вот именно сказал грифон «Вряд ли сыщется в такой дурак!» Только молвил он это слово, как увидел, что Смит перемахнул одним прыжком через ограду и вышел на арену, говоря «Вот, сэр Герольд, я, Генри из Уинда, согласен сразиться на стороне клана Хаттон!» Ропот восхищения пробежал по толпе, между тем, как степенные горожане... Не видя никакого разумного оправдания такому поступку, Генри решили, что кузнец совсем свихнулся от любви к драке. Особенно был поражен сэр Патрик Чартерис. «С ума ты сошел, Генри!» — сказал он. «Да у тебя нет ни меча двуручного, ни кольчуги!» «И впрямь нет!» — согласился Генри. «С той кольчугой, что я недавно сделал для себя, я расстался ради вон того удальца, вождя кухилов и скоро он изведает на собственных плечах, каким ударом я разбиваю свою клепку. Ну, а меч... на первых порах мне послужит вот эта детская тросточка, пока я не раздобуду в бою меч потяжелее». «Так не годится», — сказал эрл «Слушай, оружейник!» «Во имя Девы Марии, бери мой миланский панцирь и добрый испанский меч!» «Премного благодарен вам, мой благородный граф, сэр Гилберт Гей. Но то снаряжение, с помощью которого ваш храбрый предок повернул счастье в битве при Лонкарте, сослужит службу и мне. Не больно я люблю драться чужим мечом и в доспехах чужой работы». Я тогда не знаю толком, какой удар могу нанести, не сломав клинка, и что выдержать, не расколовшись надетый на меня панцирь. Между тем пронесся в толпе и пошел гулять по городу слух, что бесстрашный Смит выходит в бой без доспехов. И уже приблизился назначенный час, когда все услышали вдруг пронзительный голос женщины, кричавшие, чтоб ее пропустили к арене. Толпа расступилась перед ее дерзостью, и женщина подошла, еле дыша под тяжестью кольчуги и огромного двуручного меча. В ней сразу распознали вдову Оливера Фьюта. А доспехи несла она те, что принадлежали самому Смиту. Муж ее взял их у кузнеца в ту роковую ночь, когда был убит, И естественно, что вместе с телом мертвеца в дом жены внесли и надетые на нем доспехи. И вот благодарная вдова, собрав все свои силы, приволокла их на арену боя в час, когда оружие было как нельзя более нужно его владельцу.